Карина Ладова. Признаться, дразнить Лионеля оказалось на редкость приятно. Он то сопел, как ежик, то бурчал что-то под свой идеальный нос, то метал убийственные взгляды, словом, всячески оправдывал слухи о вспыльчивости рыжих. Разве что краска не заливался. По крайней мере, не весь. Время от времени у него разовели заостренные кончики ушей, вызывая у меня странное желание подойти и укусить. Вернее, куснуть, как это делают кошки. Надо поскорее домой возвращаться, а то я тут совсем крыша поеду. Она уже готова сказать прощальное куку. -ку. Только этим я и могу объяснить, почему Рыжик стал казаться мне таким милым. Особенно на фоне своего совершенного братца, которому так и хотелось повторно заехать граблями. Но приходилось играть по девочку. И не только ради забавной лениной реакции. Просто никакого доверия Аринель у меня не вызывал. Смазливый до тошноты и скользкий, как слизняк в дождливый день. Нутром чуяла, что я для него не симпатичнее полена, так с чего столько внимания? Откуда весь этот щебет, комплименты, навязанная помощь? С меня взять-то нечего, разве что кроссовку на память выцеганить или рецепт пиццы. Хотя какой там рецепт? Отрезала донышко у круглой буханки, полила соусом, накромсала колбасы и сыру сверху с горкой. Значит, не на меня спектакль рассчитан. На Это такая примитивная, но рабочая тактика по выведению брата из себя? Или у нашего представления есть сторонние зрители? Какая-нибудь ящерица очередная шпионит? Чем дольше я размышляла, тем больше дичь лезла в голову. К вечеру мне стало казаться, что деревья вот-вот подплывут к дому и примутся в окна заклятывать. А еще вспоминались таинственные травмы Лени. Может, пока я дрыхну, он с риском для жизни Нару обороняет? Меня буквально раздирала на части гремучая смесь из любопытства и беспокойства. Решено. Спать не буду, посмотрю, чем мой ушастый бука по ночам занимается. Под караулю, прослежу, ходить тихо я умею, а в кладовой очень кстати болтаются на вешалке несколько отличных плащей с капюшонами. Для самообороны грабли возьму. Они даже на магически одаренных нелюдей отлично действуют. Проверено опытом. А еще у меня же амулет есть для возврата в нору. Один заряд я израсходовала, но Леня говорил, что их три. Так что даже если забреду я за Лионелем в какую-нибудь чащу, всегда смогу вернуться домой. Вроде и дурацкая затея, но отказываться от нее я так и не сумела. И даже оправдание себе придумала. Случись, что с ушастиком, как я в родной мир попаду? Сложнее всего было не уснуть. За день я изрядно утомилась, а диван так приятно проминался под уставшим телом. Если бы не Локи вовремя дернувшая меня за ногу, я бы все проворонила. Спасибо ей а еще тлеющим в камине уголькам и лунному свету, проникающему в окно. Не будь их, черта с два, я бы разглядела бесшумную плывущую в сторону прихожую темную фигуру. Ложилась в одежде, в лично купленных на рынке штанах и эльфовой рубашке. Так что оставалось только впихнуть ноги в кроссы, замаскированные связанными мирочкой черными чехлами, и выудить из-под подушки плащ. Откидной клапан капюшона, прикрывающий нижнюю часть лица, застегивала на бегу. Про грабли вообще забыла и все равно еле-еле успела. Прыгнула в арку портала, сиявшую посреди двора за миг до ее угасания. Больше всего боялась вляпаться на выходе в спину эльфа, но обошлось. Вместо этого в нос ударила волна неприятного запаха, если не сказать воне. Зверинец? Склад нестиранных носков? Или то и другое сразу? После ночного мрака и вспышки портала глаза не сразу адаптировались, так что оценить обстановку я смогла, лишь как следует проморгавшись. В увиденном были и плюсы, и минусы. Никто на меня не напал. Звери, крупные и явно хищные, имелись, но сидели в клетках. А еще в темном, тускло освещенном помещении типа ангара бродило несколько десятков субъектов в абсолютно одинаковых черных плащах. Таких же, как на мне. Ну капец. И как мне среди этого куклу-склана Лионеля обнаружить? Каждому под капюшон заглядывать? Или надеяться, что коса рыжая из-под него выскользнет? «Новенькая!» – жизнерадостно поинтересовался кто-то сзади. От неожиданности я аж подпрыгнула. Прыжки развернулась, машинально приняв боксерскую стойку. «Вижу, вижу!» Расплылся в счастливой улыбки, подкрывшийся со спины мужчина. Очень полный и забавными рожками на лысине. Он единственный был без плаща. Впрочем, такую комплекцию даже чехлом от внедорожника не замаскируешь. Смысл пытаться? «Только из мелких сегодня никого», — продолжил рогатый колобок. «Приходи завтра, подберу. А пока можешь в зал пройти. Держи браслетик». Я ничего не поняла, но на всякий случай молча покивала. И протянутый толстяком полупрозрачный треугольник взяла. Спустя полчаса, сидя на трибунах среди громко вопящих зрителей, я окончательно поняла, что не прогадала. Зрелище завораживало. Хотя и бесила моментами тоже. Мне всегда нравились боксерские поединки по телеку, но я ни разу не была на подобном бое вживую. И вот судьба решила пошутить, отправив меня в иномирный колизей, где всякие чудики разной степени накаченности метелили друг друга на арене на радость болельщикам. Полагаю, тут и ставки активно делались, я просто не разобралась, как и где. Да и смысл. Деньги, выделенные Леней на диван, я благополучно потратила, а других у меня в запасе не было. И даже в качестве бойца заработать не вышло. М да, шучу, конечно. Вряд ли бы я потянула бы бой с каким-нибудь местным гномом или еще одной ящерицей. Противников подбирали по габаритам, но каждый мог воспользоваться всем, чем владел. Зубами, когтями, хвостом, магией. А у меня из преимуществ только удобная обувь. «Бойцы выходили из того самого ангара, куда я попала вслед за Лёней. Уже без плащей, в минимуме одежды и часто босиком. Я же свой камуфляж снимать не стала и даже клапан капюшона не отстегнула, из-за чего привлекала ненужное внимание. И это среди толпы, где многие были в масках. Ну да и черт с ними!» Несмотря на увлеченность представлением, я все еще помнила, что хотела узнать тайну ночных садин, завидной чистотой, появлявшихся на идеальной эльфийской шкуре. И хотя ответ лежал на поверхности, появление на арене Лионеля все равно застало меня врасплох. А когда он начал лупастить когтисто-чешуйчатого мужика со звериным маскалом, мое сердце замерло от восторга, а метка на животе приятно потеплела, словно радуясь такой реакции. «Святые небеса! Какие движения! А сила! А скорость! Да мой Лёня просто король Ринга! Все его эльфийское изящество куда-то подевалось. Красавчик с картинки превратился во всклоченное рыжее чудище, тоже, кстати, офигенное, способное раскатать по земле противника за считанные минуты, причем практически без применения магии». Это было так круто, что я сама не заметила, как вскочила и начала орать. «Лёня! Лёня!» Хорошо еще, что мои вопли перекрывали визги группы гламурных девчонок в кружевных намордниках. А то, боюсь, мой рыжик от неожиданности пропустил бы удар. Наверное, я какая-то неправильная женщина. Или наоборот, правильная. Потому что здесь и сейчас я окончательно и бесповоротно втрескалась в моего эльфа. Точнее, осознала, что втрескалась. А следом за этим поняла, что он еле стоит на ногах после боя с белобрысым бугаем, распластавшим в кровь идеальный эльфийский торс. «Опять? Да сколько ж можно-то? Лапы прочь от моей... то есть от Лёниной груди!» Бойцовский клуб покинула сразу, как только Лионель ушел с арены, напрочь забыв о том, что хотела посмотреть все бои, раз выпала такая возможность. Для перехода использовала заряд амулета, так как упасть на хвост эльфу в этот раз не удалось. К счастью, любитель почесать кулаки за деньги отправился прямиком в свою нору, зализывать раны, а не пошел собирать приключения дальше. Там я его и обнаружила. Вернее, он меня, когда я ввалилась в спальню. Кинжалов мне к шее прежде не представляли. Караты, Почему ты?» «Не сплю?» — улыбнулась я, осторожно снимая капюшон. «Почему ты в плаще, идиотка?» — взвился раненый, опустив клинок и пошатнувшись. «Я мог убить тебя, приняв за очередного наемника!» «Оу!» — выдала я, задумавшись об инстинкте самосохранения, про который тоже временно забыла. «На будущее учту!» — пообещала эльфу, твердо решив снимать при нем капюшон заранее. Своими глазами ведь видела, на что этот рыжий лев способен. «Зачем ты вообще его нацепила?» впрочем, утром расскажешь. Иди спать, а мне надо обработать раны». «Спать? После всего увиденного? Нет уж, у меня слишком много вопросов». «Я помогу», сказала так, что Леня сразу понял. «Спорить бесполезно».